И сенхай ответил мгновенно. Засекли десять минут назад. Не ожидал так быстро. Никто не ожидал. Может, с ним поговорить? Спрашивать было страшно. Да и подумать о подобном тоже страшно, но все же. Иссенхай помолчал, но все же предельно честно ответил. Я не уверен, что это безопасно, Кей. Отказаться от своего положения, от семьи, от рода и даже от имени Ятарейц способен только по одной причине месть интуитивно я ощущала что шеф прав но все же не удержалась от замечания вы очень уверены говорите об этом и Синхай выдержал мой взгляд и тихо ответил я от кей в свое время я отказался от имени и рода причину я уже озвучил едва ли я могла дышать в этот момент и все же и синхай от заура это объясняло как минимум две вещи по этой причине он в свое время помог и от заура в борьбе против клана картнер и собственно че с самого начала знал кем является исинхай уходишь по черному коду кратко охарактеризовал масштаб моих проблем шеф значит работаю одна без команды без имени без опознавательных знаков проблему постараюсь решить добавила синхай мгновенно испугавшись попросила не убивайте его И Синхай усмехнулся, укоризненно покачал головой и ответил, «Если бы я мог, Кей, я бы это уже сделал. Но таких, как мы, убить сложно. Береги себя». И шеф отключился.